Глава пятьдесят восьмая Я уже чуть ли не жалел копа, приставленного к дому Соломона. Если б он знал, что ФБР решила провести собственную экспертизу, то наверняка стал бы возражать и мог вообще арестовать Харпер и тороса Но он-то ничего не просек, так что никаких возражений, никаких проблем. Гарри согласился приобщить мой отчет к числу улик по делу. «Блин, как же я в этом нуждался!» «Равно, как и Бобби. Если мне не удастся отправить дело на пересмотр, то требовалось, чтобы хотя бы кто-то из присяжных проголосовал за нас». Я взял копию отчета в руки, словно цепляясь за спасательный плод. «Офицер Уильямс, вам ведь не удалось разглядеть лицо Роберта Соломона на этом видео, насколько я понимаю?» «Полностью нет. Частично видны его очки, часть рта и подбородка». «Большую часть лица скрывает поднятый капюшон, но я могу сказать, что это он», — ответил Уильямс. Закончив прямой допрос, Прайер отмотал запись назад и поставил на паузу в том месте, где фигура в капюшоне стоит перед дверью. «Человек на данном видео держит в руках какое-то электронное устройство. Можете сказать, какое именно?» — спросил я. «Похоже на айпод», — сказал Уильямс. «Вас не затруднит напомнить присяжным, в какое время записалось это видео?» «Сразу после 20.00 в вечер убийства?» Я вызвал на экран один из полицейских снимков с места преступления. Общий вид прихожей. Впереди начало лестничного пролета, слева — столик с телефоном, Wi-Fi роутером и вазой. Я передал Улимсу подготовленный Торресом отчет и перешел к сути. «Офицер!» Отчет, который лежит сейчас прямо перед вами, подготовлен сегодня специальным агентом ФБР торосом Это результаты криминалистической экспертизы интернет-роутера, который вы видите на данной фотографии. Роутер вы исследовали? Нет, не исследовал. Агенту Торресу удалось извлечь из памяти этого роутера историю использования его интерфейса. «Вы можете найти отметку о прерванном соединении на четвертой странице. Взгляните, пожалуйста», — сказал я. Уильямс перевернул несколько страниц и стал читать. Я дал ему 30 секунд. Закончив чтение, он остался сидеть с пустым выражением лица. «Мой подзащитный!» — сообщил полиции, что вернулся домой около полуночи. «Посмотрите на строчку примерно на середине четвертой страницы, под номером 18. Пожалуйста, зачитайте ее». «Тут написано 0003 соединение с айпадом Бобби», — произнес Уильямс. «А теперь взгляните на предыдущий пункт журнала, за тот же вечер, под номером 17. Тут написано, что устройство отсоединено. Имя пользователя не авторизовано, 2102. Я схватил пульт от экрана и переключил его на изображение фигуры в капюшоне перед входной дверью». «Разумно ли предположить, офицер, что устройство, которое мы сейчас видим на экране, пыталось соединиться с роутером в доме моего подзащитного?» «Точно сказать не могу», — сказал он. «Ну, конечно же, не можете. Но было бы странным совпадением, если бы это было какое-то другое устройство. Справедливо?» Уильямс, натужно сглотнув, ответил «справедливо» поскольку тот, кто оделся так, чтобы походить на Бобби Соломона, наверняка и знал, что Бобби повсюду таскает с собой айпод. А заодно это и хорошее оправдание, чтобы скрыть лицо от камеры, не так ли? «Не знаю, наверное, такое не исключено», — отозвался Уильямс. «И впрямь не исключено. И если данная личность все-таки сумела проникнуть в дом, то она могла попросту отключить питание камеры, согласны?» В таком случае та не активировалась бы и не засняла того, кто следующим подошел к дому», — сказал я. «Этот человек мог так поступить, но у меня нет свидетельств тому, что все так и было», — ответил Уильямс. «В самом деле?» Он примолк, задумался, наконец произнес «в самом деле». «Ладно. Итак, офицер Уильямс, я хотел бы, чтобы вы показали присяжным запись, на которой прибывшая по вызову полиция входит в дом через переднюю дверь». Уильямс лишь неразборчиво что-то буркнул, вроде как «маля», затем признал «такой записи нет», запись, на которой подсудимый входит в дом последняя, сделанная системой. Но мы-то точно знаем, что полиция побывала на месте преступления. Единственная причина, по которой запись их прибытия отсутствует, и единственная причина, по которой мой клиент не был зафиксирован системой, когда вернулся домой в полночь, это что кто-то ранее вечером выключил эту камеру, верно? уильям поерзал на стуле, изо всех сил пытаясь подобрать ответ и буквально завязываясь узлом. Это не исключено, в смысле да, такое вполне могло произойти. Я мог бы поднажать и сильнее, но не ощущал твердой почвы под ногами. На данный момент мне требовалось, чтобы присяжные, по крайней мере, не исключали вероятность того, что это мог быть кто-то еще. Торрес раздал нам эту надежду. Черт, надо было раньше исследовать этот роутер при повторном допросе свидетеля праер обошелся лишь одной фразой офицер у нас ведь нет данных о дальности действия этого роутера спросил он э нет нету роутер вполне мог перехватить сигналы с проезжавшей мимо машины радостно ухватился за предложенную соломинку уильямс и на том спасибо поправив галстук праер уселся на свое место лишь один момент возникший из сказанного произнес я вопросительно глянув на гарри «Один вопрос, мистер флины не более», — ответил он. Я нажал кнопку воспроизведения на пульте, и мы еще раз просмотрели 45-секундную запись. Остановив ее, я увидел, что Уильямс уже догадался, о чем я собираюсь спросить, но не мог придумать, чтобы такого сказать. «Офицер, просто подтвердите для протокола, что на записи хорошо видна и часть улицы, на которой нет ни проезжающих автомобилей, ни пешеходов». «Подтверждаю», — со вздохом произнес Уильямс. «На этом я с этим парнем закончил».